Мы видим лучшее, а следуем худшему. Точно так же ребенок убежден, что свободно ищет молока разгневанный мальчик, что он свободно желает мщения, трус, бегства. Пьяный убежден, что он по свободному определению души говорит то, что впоследствии трезво желал бы взять назад. Точно так же помешанные болтуны дети и многие другие в том же роде убеждены – что они говорят по свободному определению души, между тем, как не в силах сдержать одолевающий их порыв говорливости. Таким образом, и самый опыт, не менее ясный, чем разум, учит, что люди только по той причине считают себя свободными, что свои действия они сознают, а причин, которыми они определяются, не знают, И что определение души суть дали не что иное, как самое влечение, которое бывает различное, сообразно с различными состояниями тела. В самом деле, всякий поступает во всем сообразно со своим аффектом. А кто волнуется противоположными аффектами, тот сам не знает, чего он хочет. Кто же не подвержен никакому аффекту, того малейшая побудительная причина влечет куда угодно. Всё это, конечно, ясно показывает, что как решение души, так и влечение и определение тела по природе своей совместной, или лучше сказать, одна и та же вещь, которую мы называем решением, когда она рассматривается и выражается под атрибутом мышления, и определением, когда она рассматривается под атрибутом протяжения, и выводится из законов движения и покоя. Это еще яснее раскроется из следующего. Я в особенности хотел бы указать на то, что мы ничего не можем сделать по решению души, если не вспомним о нем. Так, например, мы не можем произнести слово, если его не вспомним. Но вспомнить о чем-либо или забыть не находится в свободной власти души. Поэтому можно думать, что только от свободного решения души зависит сказать или умолчать о том, что мы вспомнили. Но когда мы видим во сне, будто мы говорим, то мы уверены, что говорим по свободному решению души. Однако на самом деле мы не говорим, или если и говорим, то это происходит не по зависящему от воли движению тела. Далее мы видим во сне, будто что-либо скрываем от людей, при том, по тому же решению души, по которому в бодрствующем состоянии мы умалчиваем о том, что знаем. Мы видим, наконец, во сне, будто мы по решению души делаем что-либо такое, на что в бодрствующем состоянии не осмелились бы. Поэтому я весьма желал бы знать, не существует ли в душе два рода решений. Одни решения фантастические, другие свободные. Если же неугодно доходить до такого безумия, то необходимо согласиться, что то решение души, которое считается свободным, не отличается от самого воображения или памяти и составляет ничто иное, как такое утверждение, которое необходимо заключает в себе всякая идея, в силу того, что она есть идея. Смотрите теорему 49, часть 2. Следовательно, эти решения возникают в душе по той же необходимости, как и идеи вещей, в действительности актуально существующих. Таким образом, те, которые уверены, что они говорят, молчат или что бы то ни было делают по свободному решению души, Бредят наяву. Теорема третья. Активное состояние души возникает только из адекватных идей. Пассивные же состояния зависят только от идей неадекватных. Доказательства. Первое, что составляет сущность души, есть не что иное, как идея тела, действительно существующего. По теореме одиннадцатой, тринадцатой...